Глава 14. Анна. Под неспешное течение сильно тормознутых эмоций, я с некоторым удовольствием пронаблюдала, как черноволосого командира пинками гонят через заросли к дороге, на которой с утробным рычанием и фырканьем парковался здоровенный фургон. Кукловоду даже несколько затрещин отвесили. Не знаю, чем он так достал наших преследователей. Но внутри я была на их стороне. Наверное, потому что меня никто не пинал и не бил. Здоровенный бородатый дядька просто вел меня за цепочку от кандалов, как послушную балонку, и что-то негромко бурчал себе под нос. До меня долетали только обрывки про ребёнка и некроманцерскую сволочь. Ну и я, соответственно, не рыпалась. Во-первых, сил всё равно не было. Во-вторых, по шее не хотелось от слова совсем. Третьих. В третьих ещё разобраться надо. Может, меня вообще спасли от этого самоуверенного брюнетистого козла силы добра и правопорядка. Силы добра не разочаровали. Когда мы его похитители стали заталкивать в фургон, его ещё несколько раз крепко приложили чем попало, почему подвернулась, и, кажется, при попытке вырваться что-то сделали с рукой или плечом. Короче, менты как они есть, хоть в реальностях Хоть в глюках, хоть в хрен знает где. Единственное верное поведение в таком случае не злить усталых стражей правопорядка ещё больше, а то потом будешь доказывать, что ненарошно бил рёбрами по их ботинкам. Уж кому кому, а мне ли не знать психологию простых ППСников. То, что меня, пусть и не так грубо, но всё равно не слишком вежливо забросили в тот же самый фургон, а потом тщательно пристегнули нас обоих к железным скамейкам вдоль борта, Это, конечно, плохой знак. Эх, похоже, я всё же не жертва, а соучастница. Знать бы только, в чём участвовала. Порадовало меня в этой ситуации одно очень странное обстоятельство. Подсаживать меня в местный автозак подошёл один из тех, кто особо рьяно пинал брюнета, и вот у него из нагрудного кармана неожиданно притягательно торчал хвостик той самой стрелки который подстрелили крутого щитоносца и некроманта. Не знаю, что на меня нашло, такое впечатление, что тело сработало на рефлексах и опять помимо моей воли. Но понадобилось всего лишь одно неловкое на первый взгляд движение и одно мимолетное касание, чтобы вожделенная стрелка перекочевала из ментовского кармана мне. Хм. Интересно это вот инстинкта. В жизни не имела привычки прятать сокровище сразу в трусы, точнее под резинку панталон на бедре. Сама не поняла, как я умудрилась это провернуть, при том, что поверх панталон на мне были ещё штаны надеты. Однако не знаю, за каким стёртым позвонком мне эта штукенция, но чувствую, пригодится. Хотя бы Ироду похитительскому в задницу воткнуть, если снова начнёт командовать и то радость. Похитительская задница, кстати, где-то там в глубине фургона едва слышно шипела сквозь зубы и звякала кандалами под шум неспешно двинувшегося с места автомобиля. А потом и голос подала: «Бестолочь, зачем тебе стрела с антильгоским наконечником?" "Заметил же, паразит. Жаль. Пригодится". Пожало я плечами и с неудовольствием поддёргла за цепочку кандалов. Эти странные штуки долго пристраивали на мои тощие мощи, но в конце концов как-то отрегулировали, и теперь на запястьях, щиколотках и шее плотно сидели широкие металлические кольца. Не душили, не жали, не особо холодили, но интересно, почему браслет на левой руке так свободно проворачивается. Вроде ещё недавно плотнее сидел. Лучше бы ключи от наручников спёрло может сумели бы сбежать. Ого, он ещё будет критиковать, похититель хренов. Лучше бы я тебя в глаза не видела, чучело хмырючело, знать не знала бы ни о каких наручниках. Я упорно продолжала крутить левый браслет, подсовывать под него пальцы. А ещё мне показалось, что на ощупь он какой-то не такой. В смысле непонятно, то ли мысленистый, то ли мокрый, то ли холодный, то ли горячий. А самое интересное, что похожее ощущение в пальцах было, когда я ту стрелку вырывала и прятала. А что такое антиглоский наконечник? Ты ж с того места, откуда антиглосскую руду добывают бестолыч. Антимагический он, как и наручники. Магию блокируют полностью. Правда, учитывая стоимость этой руды, Стрела с таким наконечником на чёрном рынке обеспечит тебе хорошую сытую жизнь лет на пять, а то и на десять». Я озадаченно назамолкла. Какие новости интересные? И про место, где руду добывают, и про чёрный рынок, и про стоимость моей добычи. И что, продолжить расспросы, чем выдать себя с головой, или ну его нафиг? Надо подумать. Я думала довольно долго. Душную темноту с нами внутри успело протрясти по явно неровной дороге, потом под колёсами, кстати, я даже не уверена, есть ли у этой штуковины колёса. Явно расстелилось ровное дорожное полотно, потом потом мы приехали в тюрьму. Ну, во всяком случае, выглядело это классикой жанра: мрачное здание, узкие как бойницы окна, каменная лестница куда-то вниз и ещё вниз и снова вниз. И камера. Вот как с картинки о зверском средневековье: темница в конце тесного коридора, отгороженная от него мощной железной решёткой. Меня туда просто впихнули, а поганого некроманта зашвырнули так, что я думала, убьётся противоположную стену, черепно-мозговая травма как минимум. Ага, сейчас такое не вымрет. Ещё я обматерил тюремщиков с ног до головы, И напоследок выдал: "Я тебе не мешок с говном, сволочь", а бастарт герцога Олденвиндорского. На что ему ласково ответили: "Пепел развеем с герцогскими почестями, тварник романская". Размечтался. До да меня отсюда ещё до следующего утра выпустят. Весело, короче. Нет, на его месте я бы тоже материлась. Собственно, может, сейчас и займусь. Весь этот средневековый антураж в купес с намёками на костёр мне не нравится. Ух, как он мне не нравится. А вот с брюнетом мы, кажется, в одной упряжке. Как не прискорбно это осознавать, но итог моих дорожных размышлений вышел именно такой. Это тело не кормили досыта, но при этом оно сильное и жилистое. Вытащил его похититель из места, в котором добывают руду. А ещё оно умеет воровать на уровне безусловного рефлекса. С каторги спёр, к бабке не ходи. Если меня такую неблагонадёжную сажают в одну камеру с приговорённым к сожжению некромантом, вывод однозначный. Я подождала, пока глаза немного привыкнут. Свет в камеру попадал едва-едва. Тусклая лампочка светила где-то там за поворотом длинного и узкого коридора, и вгляделась в матерящуюся тьму. Завязывай ругаться. Лучше скажи, мне показалось, что тебе плечо выбили или действительно вывих? Мешок с матюками у дальней стены завошкался, попытался сесть, опираясь на руки, упал и сквозь зубы такую руладу выдал, через слово поминая какого-то Танатоса, что я заслушалась. Прямо песня. Уж я-то разбираюсь, особенно после практики на скорой. Я тебе целитель, что ли? Не перелом, точно. На удивление, более-менее миролюбиво выдал наконец брюнет, когда отдышался. Понятно. Профессионализм во мне взял верх над осторожностью. Все врачи военно обязанные. Патологоанатомия хирургическая специальность. Я лейтенант запаса медицинской службы, между прочим. Не хухры-мухры. Не дёргайся. Я попробую твой лапсердак аккуратно стянуть. Резать тут нечем. «Лапсерд... чего? Откуда ты слов-то этих странных нахваталась? В Австралии, что ли? удивился калека. Я такой травой отродясь не баловалась, проворчала я, осторожно подбираясь вплотную и ощупывая пострадавшее плечо. Печёнки, селезёнки мышь в кандалах, так что куртку с него всё равно не снять, а отёк уже чувствуется. Немного протянуть, и мышцы окаменеют, вправлять плечо будет гораздо сложнее. Недолго думая, Я добыла из-под широких штанин давишнюю стрелку, у неё достаточно острые грани, и ловко подпорола плечевой шов, после чего, не давая парню опомниться, оторвала рукав одним движением. Ха! Насчёт собственных мышц и сухожилий я была права. В этих тощих лапках скрывается недюжинная сила, не каждому мужику такая дана. Самое то вывих оправлять. Ну, тихо, тихо. Я аккуратно поддержала дернувшегося пациента за талию и потянула вверх. "Вставай. Сейчас живо тебя починим, и будешь как новенький", раскомандовалась тут. Пропыхтел он недовольно: "Любимая куртка, чтоб тебя". Но при этом встал. Я быстро и деловито расправилась и с рубашкой, потом стала позади больного, наклонила его вперед так, чтобы рука свисала, развернула ее ладонью от себя и дернула. Пациент взвыл, попытался вырваться и дать сдачи, но был ловко зафиксирован. Я всё-таки врач, а ему только что вывих вправили. Долго ли умеючи. Твою ж с тебя, психованная. Эмоционально и с выражением поведал выздоравливающий, а потом перестал брыкаться и заинтересованно констатировал: "Надо же, не болит?" Конечно, не болит. Повторная пальпация плеча показала, что сустав встал на место, связки целы, если и есть микротравмы, сами заживут. Отёк спадёт за пару часов, проверено. А насчёт того, кто из нас больше псих, я бы поспорила. Это наследственное, нервно заржал брюнет, но как-то подозрительно быстро успокоился и спросил: А где ты так научилась? Если честно, Больше всего мне хотелось двинуть его по башке чем-нибудь, ну хотя бы кулаком. Но врачебная этика не позволила. Наоборот. Я сначала отбуксировала травмированное тело к стене, заставила сесть, вздохнула, порушила собственный внезапный бюст, доставая из за пазухи блондиновский халат, укутала. Это уже на уровне инстинкта. А парня ощутимо потряхивало. Кроме того, воспаление от микроразрывов всё равно начнётся. Где научилась, там меня больше нет. Твоими стараниями, паразитская ты морда. Руку держи вот так, чуть согнула в локте пострадавшую конечность, устроив её поудобнее. И постарайся этим боком к стражникам пока не поворачиваться, если опять приспичит их отматерить». Вревнятистое недоразумение посопело немного, прищурилось на меня и вопросило. С чего вдруг столько заботы? Тебе ж Марта ж больше понравился, сама сказала. своей работы жалко. Я пожала плечами и пристроилась рядом. Такой классический вывих, прямо как учебное пособие. Интересно, насколько быстро мышечные волокна регенерируют. Ты, погоди выступать хотя бы до завтра, я закончу наблюдение. Расскажи лучше, что вообще происходит? и за каким аппендицитом ты ломился куда-то как бешеный слон после лоботомии? И меня зачем тащил? За каким? Ладно, про аппендицит и лоботомию я слышал, но ты откуда этих слов нахваталась? Отвечай честно. На меня уставились так пристально, словно подозревали как минимум в шпионаже в пользу, не знаю, этого их Танатоса. Тфу. Из жизни нахваталась откуда ещё? Я уже словила фишку. Прямого приказа ослушаться не получается, но и честно можно отвечать по-разному. Не то чтобы я видела смысл и дальше играть в секретность. Понятно же, что мы в одной лодке, но за бесплатно колодцем мне казалось трёмным. А ты не еврей случайно? Вот уж любители отвечать вопросом на вопрос, прямо как это брюнетистое безобразие. Мастью вполне похож. Ясно, что палюсь, но удержаться от ехидства не смогла. На евреей брюнет ещё больше напрягся. Где-то ты не тут жила, уверенно констатировал он. Кто ты такая и как ты попала в тело этой малолетней бестолочи? Честно, прямо, без выкрутасов. Ну, ща как дам? По нетравмированному лбу, безлобно пообещала я и поправила его с полушу от подозрительных телодвижений руку. Некроманская твоя морда. Как я попала в это тело, тебя надо спросить. Это же твой зомби в прозекторской внезапно воспылал желанием утащить меня неведомо куда под предлогом какой-то клятвы. А очнулась я уже с тобой в обнимку на болоте. Мужик посмотрел на меня непонимающими глазами, которые в следующий момент стали глубоко тоскливыми, и с размаху приложился затылком об стену. Проклятую говорил в прожекторской Опять слово не наше. То есть мой зомби тебя из другой страны притащил. А как ты туда попала? Такое быстрое перерождение. Интересно, теперь твоя кровь подойдёт или нет? Понятия не имею, немного злорадно ухмыльнулась я. Кровь ему мою, в вампирюга недобитый. И насчёт страны ты тоже не угадал. В моём мире магии, зомби, некромантов и вампиров вообще нет отреагировать на это заявление брюнетт не успел. В конце коридора лязгнула, и мы дружно зажмурились, закрываясь руками от внезапно вспыхнувшего света.